Глава пятидесятая Они парили меня весь остаток столетия. Они не скупились, заливая в меня воду и пиво, но из меня все равно выпарилось добрых десять вонючих фунтов. К концу процедуры я был уже слишком слаб, чтобы добраться до кровати самостоятельно. Постельное белье переменили. Кто-то ненадолго открыл окно, несмотря на погоду. Теперь комнату согревала угольная жаровня. К топливу были добавлены травы, чтобы замаскировать дурные запахи. Я рухнул в постель. Моим последним воспоминанием была Тинни. Она ругалась, как морской пехотинец, затаскивая на кровать мои свисающие конечности. Сознание вернулось ко мне вместе с жесточайшим похмельем. Опять. И еще худшим настроением. Сколько раз я должен проходить через этот круг страданий? Этак мне удастся отполировать всю свою карму за одну жизнь. У меня не было сил. Я был одним большим комком сырого теста, расползшимся по поверхности противня. Если бы я был способен чувствовать сострадание к кому-либо еще, я поразмыслил бы над тем, насколько ужасной должна быть жизнь для чёда. Однако, когда лежишь на противне, горизонт сужается. Лишь строгое предупреждение со стороны покойника и оставшаяся капелька инстинкта выживания помешали мне выместить все это на Тинни. «Она не виновата! Она не виновата!» Иногда он бывает очень кстати. «Покойник говорит, что ты выздоровел. Она была доброй, даже веселой, из-за чего сдерживаться было еще труднее. Сегодня для тебя есть работа. Заметь, ты уже дышишь самостоятельно». Тинни принялась кормить меня жидкой овсянкой и поить чаем с медом. Теперь ты более расположен полностью сосредоточиться на делах фабрики. Ну вот, пошли и ухабы на большой дороге романтики. и Я думал, вы все хотите, чтобы я оставался в сторонке. в виду того, что я постоянно бурчу, брызжу слюной и исполняю роль общественной совести, особенно когда они пытаются раздвинуть границы корпоративных прибылей. Тебе не обязательно раскрывать рот. Ты можешь внести свой вклад и без того, чтобы каждому захотелось прихлопнуть тебе киянкой. Перед нами встал вопрос безопасности. У нас пропадают запчасти. Мы думаем, кто-то пытается построить трехколесную повозку у себя дома. Появилась синж с подносом. Но еды на нем не было. Это чай с ивовой корой. Дин подумал, что у тебя может быть похмелье. Так и было. «Но мне уже стало лучше». «Спасибо, а почему больше ничего нет?» Синж искоса взглянула на поднос принесенной Тинни. «Твой желудок не сможет справиться с более тяжелой пищей». «Даже супа нельзя?» Я был готов сразиться с бифштексом из мамонта. «Суп будет на обед, может быть. И может быть что-нибудь твердое на ужин, если суп тебя удержится». Я был настолько зол, что мог бы жевать камни, но какой-то треклятый обрывок чувства собственного достоинства не позволял мне ругаться и протестовать, пока меня нянчили. Возможно, этому также способствовало подозрение, что вынянчивание может прекратиться. Я выпил чая, выпил воды. К тому моменту, когда закончил одеваться и сошел вниз, я опять хотел пить. Дин дал мне яблочного сока. Его вкус взорвался у меня во рту, словно бомба. Через пару почти мучительных секунд я осознал, что ко мне просто вернулись вкусовые ощущения, хотя до сих пор не замечал, что они куда-то пропадали. «Как твоя правая рука? Надеюсь, ты уже можешь писать!» Я заворчал, я зароптал, я издал серию звуков подразумевавших, что я не только могу полностью сосредоточиться на работе для фабрики, я могу совсем переселиться туда, взяв с собой все свои ценности и оставив позади все свои обузы. Ответом мне была откровенная ментальная усмешка и признание. «Записи завершены. Миля Гаскалдит покинул наш дом в состоянии полного замешательства. Он обременен воспоминаниями, которые, как он точно знает, ему не принадлежат, но он не в состоянии отделить их от своих собственных. Он заражен подозрениями относительно брата и исполнил благожелательных чувств к учителю Уайту, который, как он отдаленно припоминает, спас ему жизнь и позаботился о том, чтобы вернуть ему здоровье после того, как кто-то попытался его отравить. «Ты, кажется, упустил несколько моментов, имеющих отношение к нравственности». «Не упустил. Просто сейчас они временно несущественны». Я был настолько поражен, что почти на целую минуту позабыл о жалости к любимому сыночку матушки Гарит. «Вот как. Объясни-ка поподробнее». «У семьи Скалдит разработан план». «Окончательный план, весьма неблагоприятный для Танфера, будет гораздо лучше, если мисс Кондагью будет продолжать править преступным миром. По крайней мере, ее жертвы принадлежат к числу таких же, как она, и получат только то, что заслужили». И я понял, что он имел в виду, посмотрев записи тех воспоминаний Миляги, которые не были сделаны моей собственной прекрасной рукой». У Рори действительно был план, включавший в себя уничтожение стражи, и он рассчитывал на поддержку с холма после того, как начнется кровопролитие. Правда, Миляга не знал имен. Это выглядело скорее как стремление осуществить заветную мечту, а не тщательно разработанный заговор. Тем не менее, Скалдит был убежден, что стычка со стражей неизбежна, После того, как будут удалены Чода и его гадкая дочка, имя Контегью по-прежнему притягивало к себе власть.